А я не исправлю в своей оплошности Есть у меня еще друзья, не в камере, а во дворике, куда мы каждый день выходим на прогулку. Двор невелик и отделен стеной от большого сада с прекрасными старыми деревьями. Во дворике есть газон, а на нем такое множество всякой травы и цветов, такого я еще не видывал на таком маленьком кусочке земли. Он похож то на лужайку в долине, то на лесную полянку, На нем появляются то Анютина глазки, то маргаритки, прелестные, как девушки, то синие колокольчики и ромашки, и даже папоротник отрада да и только. С ними тоже о многом можно поговорить. Так день, неделя, и, глядь, уже опять прошел месяц. Да, прошел, а от вас не было вестей». Если бы несколько дней назад я не расписался в получении десяти марок от Либы, я даже не был бы уверен, что вы получили мое письмо, и знаете, где я. Ни одного письма от вас я пока не получил. Возможно, не затерялись. Напишите же мне, напишите. Писать можно раз в месяц. Как у вас дела? Как живете? Что с Густиной? Целую и обнимаю всех вас. До свидания. Ваш Юля. Баутсен, 8-го, 8, -8 1943-го. Мои милые. Собственно, следовало бы написать «мои милые», потому что все вы, с кем я переписываюсь, женского пола. Похоже на меня, не правда ли? Итак, мои милые, я живу по-прежнему. Время бежит. «А я, как вы мне пожелали, сохраняю душевное спокойствие. Да и почему бы мне не сохранять его? Два ваших письма я получил, и все время радуюсь им. Вы даже не можете себе представить, как много ищешь и находишь в них. Даже то, чего вы там мне написали. Вам хочется, чтобы мои письма были длиннее. У меня тоже на сердце много такого, что я хотел бы сказать вам». Но лист бумаги от этого не становится больше. Поэтому можете радоваться хотя бы тому, что мой почерк, который вы нередко ругали, так мелок. Половина сегодняшнего письма для Густины. Отрежьте его и пошлите ей. Но, конечно, и сами прочтите. Оно написано и для вас. Дети, когда будете писать Густине, сообщите ей мой адрес. Пусть попросит разрешение написать мне. Вы, кажется, думаете, что человек, которого ждет смертный приговор, все время думает об этом и терзается? Это не так. С такой возможностью я считался с самого начала. Вера, мне кажется, знает это. Но, по-моему, вы никогда не видели, чтобы я падал духом. Я вообще не думаю обо всем этом. Смерть всегда тяжела только для живых, для тех, кто остается. Так что мне следовало бы пожелать вам быть сильными и стойками. Обнимаю и целую всех вас. До свидания. Ваш Юля. Бауцен, 8 Баутсен, 1943 Моя милая Густина, Я получил разрешение написать тебе несколько строк И спешу тотчас же сделать это. Либо писала мне, что ты уже в другом месте. Знаешь ли ты, моя милая, что мы недалеко друг от друга? Если бы ты утром вышла из Трезина и пошла на север, а я из Баоцена на юг, к вечеру мы могли бы встретиться. То-то кинулись бы друг другу, не правда ли? В общем, мы путешествуем по местам, связанным с прошлым моей семьи. Ты в Трезине, где дядя был так прославлен, а меня перевезут в Берлин». Где он умер Не думаю, однако, что все футчики Должны умирать в Берлине Либо тебе, наверное, уже писала Как я живу О том, что я один в камере И делаю пуговицы В углу камеры, около пола Живет паучок А за моим окном устроилась парочка синиц Близко, совсем близко Так что я даже слышу писк птенцов Теперь они уже выявились А сколько было с ними забот Я при этом вспоминал, как ты переводила мне щебетание птиц на человеческий язык, моя дорогая. Часами я говорю с тобой и жду и мечтаю о том времени, когда мы сможем беседовать не в письмах. О многом мы тогда поговорим. Моя милая, маленькая, будь сильной и стойкой. Горячо обнимаю и целую тебя. До свидания. Твой Юля. Берлин, Плотцензея, 31 августа 1943 года. Мои милые, как вам, наверное, известно, я уже в другом месте. 23 августа я ждал в Бауцене письма от вас, а вместо него дождался вызова в Берлин. 24-го восьмого я уже ехал туда через Герлиц и Котбус. Утром 25-го восьмого Был суд, и к полудню все уже было готово. Кончилось, как я ожидал. Теперь я вместе с одним товарищем сижу в камере на Плёцинзее. Мы клеим бумажные кульки, поем и ждем своей очереди. Остается несколько недель, но иногда это затягивается на несколько месяцев. Надежды опадают тихо и мягко, как увядшие листва. Людям с лирической душой при виде спадающей листвы иногда становится тоскливо. Но дереву не больно. Все это так естественно, так просто. Зима готовит для себя и человека, и дерево. Верьте мне, то, что произошло, ничуть не лишило меня радости. Она живет во мне и ежедневно проявляется каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше от того, что ему отрубят голову. Я горячо желаю, чтобы после того, как все будет кончено, вы вспоминали обо мне не с грустью, а радостно, так, как я всегда жил. За каждым когда-нибудь закроется дверь. Подумайте, как быть с отцом. Следует ли вообще говорить или дать понять ему об этом? Лучше было бы ничем не тревожить его старости. Решите это сами. Вы теперь ближе к нему и к маме. Напишите мне, пожалуйста, что с Густиной, И передайте ей мой самый нежный привет. Пусть всегда будет твердой и стойкой, И пусть не останется наедине со своей великой любовью, Которую я всегда чувствую. Мне еще так много молодости и чувств, И она не должна остаться вдовой. Я всегда хотел, чтобы она была счастлива, Хочу, чтобы она была счастлива и без меня. Она скажет, что это невозможно, но это возможно. Каждый человек заменим, незаменимых нет ни в труде, ни в чувствах. Все это вы не передавайте ей сейчас. Подождите, пока она вернется, если она вернется. Вы, наверное, хотите знать, уж я вас знаю, как мне сейчас живется. Очень хорошо живется. У меня есть работа. И к тому же в камере я не один, так что время идет быстро, даже слишком быстро, как говорит мой товарищ. А теперь, мои милые, горячо обнимаю и целую вас всех. И хотя сейчас это уже звучит немного странно, до свидания. Ваш Юля. Густина Фучикова Воспоминания о Юлиусе Фучике Немецкая оккупация Это случилось 14 апреля 1939 года. Юлик пришел домой и сообщил нам, что утром Словакия объявила себя самостоятельным государством. А днем президент Гаха уже помчался в Берлин на поклон Гитлеру. Прямо на улицах, в учреждениях, на заводах, в кафе всюду шло горячее обсуждение случившегося. Вечером мы с Юликом отправились в советское посольство на винограды. В тот день здесь отмечали 125-летие со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Собрались наши друзья и товарищи. Мы не предполагали, что со многими из них в тот вечер видимся в последний раз». У входа в посольство сновали шпики, полицейские. Они высматривали и вынюхивали, кто входит и выходит. Около четырех часов утра мы покинули посольство. Ехали в такси. Юлик был задумчив, курил одну сигарету за другой, молчал. Один только раз он произнес вслух то, о чем мучительно размышлял все это время. С фашистами надо было драться, несмотря на капитуляцию правительства. Сейчас борьба будет намного труднее.